Глава двадцать ч е т в р т Вика. Аркадий распахнул дверь. В палате никого не было. Ни больного, ни персонала. Тёмное пустое помещение. Даже аппаратуру отсюда вывезли куда-то к другому пациенту. «Облом!» — прокомментировал он. «И что, на этом всё?» — расстроенно спросила Вика. Аркадий взглянул на неё. «Подержи дверь!» Он отошёл, взял со стола учебник, вернулся и подпёр им дверь так, чтобы она точно не закрылась. «Это чтобы было время подумать. Значит, вот что я предлагаю. Нужно же просто, чтобы я увидел другую палату. Значит, мы ждем час, потом я захожу, закрываю дверь, бегу в соседнюю, заглядываю туда, возвращаюсь и переношусь к себе в номер. Завтра уже повторяем так же, но с соседней палатой. Завтра потому, что шухер же поднимем». «А зачем ждать час?» «Сбегай прямо сейчас», — предложил Влад. «Умник! Проход-то в палату один, дверь придется закрыть, и как я час от охраны бегать буду?» Вика начала думать вслух. «Минус день. Сутки на человека получается. Это в лучшем случае, а то и двое. Вдруг нам придется сбежать из палаты раньше, чем Аркаша сходит в соседнюю. А следующая палата еще может оказаться пустой так же, как и эта. Еще минус день. Сколько там наших в лазарете уже? Выходит, что это занятие на полмесяца, а облаву на нас устроит уже после второго визита. Нет, так не годится. Я иду прямо сейчас. Обойду, сколько смогу, и прибегу обратно». «Тебя что, белка укусила?» «Вроде только она до этого предлагала безумные планы, в которых и план-то как такового не было», — усмехнулся Аркадий. Вика понимала, что ее предложение выглядит самоубийственно. В нем было столько «если», что одно из них должно было сработать наверняка, и тогда ее поймают. Все будет хорошо, если в коридоре она ни на кого не наткнется, если с больным учеником провозится меньше, чем нужно времени, чтобы добежать до палаты охраны, если не грохнется в обморок, как было с Колей, и так далее. Но она ощущала на себе ответственность. Вдруг она правда может вылечить всех. Что бы с одноклассниками н е происходило, у кого-то это проходило легко, а у кого-то очень тяжело. Нельзя долго жить в таких приступах. То, что пока не поступало сообщений об умерших, было большой удачей медиков или элементарным сокрытием правды. «Просто я иначе не могу». «Их надо спасать сейчас, а не согласно безопасному плану в течение месяца», коротко пояснила она. «Я с тобой», — сказал Влад. «Ну, значит, и я. Но вы сейчас-то хотя бы час выждете, чтобы я мог ваши задницы спасти». «Нет, стой и держи дверь», — сказала Вика, указала на занавеску, висящую вдоль одной стен. «Вон там дверь в соседнюю палату. Щеколда с этой стороны». «Откуда ты знаешь?» Я с прошлого раза запомнила. Тогда она была отодвинута. «Все, отчет пошел». Вика быстро подошла к занавеске и отдернула ее. Широкая, какие бывают только в больницах дверь, действительно была не заперта. Она заглянула в соседнюю палату увидела, что на койке кто-то лежит. Вика подошла ближе и увидела Микаэлу. Та вроде бы спала, но на вид была очень измотанной и уставшей. Сзади подошел и встал Влад. Но Вика старалась не думать о нем, чтобы не отвлекаться. Она взяла Микаэлу за руку и положила ладонь на лоб. У девушки тоже был жар, как и у Нины, Коли и Влада, и пульс колотился так, как редко бывает у спящего. Хотя пульс был очень странным. Толчки крови шли неравномерно и слишком часто. Она нагнулась и положила голову на грудь больной. Действительно, как будто вместо каждого удара сердца было два. У нормального человека тум-тум, пауза, тум-тум. А тут как у поезда. Ту-дум-ту-дум, -тудум, пауза, тум-ту-дум. д у Вика закрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях. Образ Микаэлы в голове сформировался не сразу, но как только Вика ощутила, что девушка ее слышит, тут же начала действовать. Как и в случае с Ниной, она поймала о щ у щ е н и е словно подпитывает больную, и одновременно начала говорить. Это был мысленный диалог. В реальности она молчала. Более того, пространство сна жило в иных измерениях времени. Где-то там Влад все еще делал последний шаг, чтобы подойти к койке, а Вика уже уговаривала Микаэлу проснуться и найти себя. Найти через детские мечты. Собрать заново по кусочкам разбившееся сознание. Ухватиться за ее голос и за какое-то наиболее яркое детское впечатление и, опираясь на них, выбраться из тьмы. Она даже поймала это самое воспоминание. Отец девушки был вроде как ювелиром или просто ради хобби, любил мастерить дома украшения из серебра. Микаэла часами могла сидеть рядом и перебирать сверкающие цепочки, выстраивая из них на столе или в воздухе блестящие узоры. Вот на этот блеск она и зацепила больную, словно на крючок, и потащила наверх, ощущая, как жар покидает тело. И вдруг уже перед тем, как Вика покинула сознание Микаэлы, вспыхнуло еще одно яркое воспоминание девушки. Огромная синяя дверь, таинственная, пугающая. От этого по телу прошел как будто электрический разряд, и Вику выкинуло в реальность. Она тут же открыла глаза. Влад внимательно смотрел на нее и явно готовился подхватить, если она опять упадет в обморок. «Сколько прошло времени?» — быстро спросила Вика. «Не больше десяти секунд. Не знаю точно. Не засекал». «Отлично!» — она огляделась. Тут тоже была дверь в соседнюю палату. Вероятно, они все соединялись между собой, чтобы было проще перевозить кровати и аппаратуру. Вика в уме прикинула, сколько требуется охране, чтобы заметить их присутствие, связаться по рации с лазаретом, а врачам или местным секьюрити добежать до нужной двери. Минуты две-три, значит, у нее еще было время. Она почти бегом переместилась в соседнюю палату. Леонид был совсем плох. Парень е раньше не отличался богатырским телосложением. А тут и вовсе как будто высох. Ручки были тоньше Викиных, а лицо осунулось так, что казалось, что ему не 16-17, а все 40. Он, кажется, был в сознании, но мало воспринимал реальность. По крайней мере, на их с Владом появление вообще не обратил внимания. Все повторилось снова. Только на этот раз Вика даже растерялась, вначале попав в пространство переливающихся сложных радужных поверхностей. Словно взбесившаяся программа по визуализации формул наваяла кучу трёхмерных графиков и заставила их перетекать один в другой. Отыскать Леонида в этом месиве кривых было непросто, но она ощутила, где тут прячется. Дальше было проще. На любви к математике она и потащила его наверх. По словам Влада, всё заняло семь секунд, хотя и казалось, что она провела в математическом раю как минимум полчаса. Она уже ощущала усталость, словно... Недавно пробежала кросса в несколько километров. А ведь впереди было еще столько больных. После четвертого погружения в сознание пациентов Вика с трудом смогла дойти до двери. Голова кружилась так, что она бы упала, если бы Влад ее не придерживал. «Может, хватит?» — спросил он. «Нет, немного осталось», — прошептала она и решительно схватилась за дверь. Неожиданно Влад ударил ее по руке. Он выглядел очень испуганным. «Я только что отмотал время. Там сидит Агния Михайловна», — быстро прошептал он. «Что? Мы зашли, а она нас там ждала». Вика задумалась на секунду. «Если она нас ждет, тогда они все уже про нас знают. Сбежать по-любому не выйдет. Охрана все равно поймет. Значит, пойдем поговорим. Весь этот маскарад ни к чему». Она скинула с плеч покрывало, сняла маску, открыла дверь и зашла в соседнюю палату. Действительно, ни больного, ни даже кровати тут не было. Посреди комнаты сидела на стуле директриса, смотрела на них с Владом и крутила в пальцах карандаш. Вика сделала пару шагов, остановилась, скрестила руки на груди и выжидательно посмотрела на Агнию Михайловну. Интересно, ты даже не удивлена, произнесла та задумчиво. Я знала, что вы здесь. К тому же глупо было надеяться, что наш поход по палатам останется незамеченным, спокойно ответила Вика, хотя сама была натянута как струна. И всё равно пришла «Достойно. Уважаю. А ты, Влад, ты казался мне правильным и послушным мальчиком. Это она на тебя так отрицательно влияет?» «Она делает правильное дело. Мы помогаем тем, кому вы помочь не можете», твердо ответил Влад, проигнорировав подколку про то, что им манипулируют. «Ну что же, благородно. Но ваш эксперимент на сегодня закончен», усмехнулась директриса. Вика набралась смелости и возразила. «Но ведь в лазарете еще остались наши». Те, что поступили недавно, они в стабильном состоянии, а нам нужно попробовать новое экспериментальное лечение, чтобы знать, как с этим справляться в будущем. Даже если то, что делала ты, подействует, то все равно нужно знать, как им помогать, когда такой ценной персоны, как ты, не будет рядом. «Но ведь про вирус это все неправда?» — воскликнула Вика. а от чего вы их лечите?» Директриса молча встала, подошла к двери в коридор и распахнула ее. В палату тут же вошли двое охранников. «Проводите молодых людей в их комнаты», распорядилась Агния Михайловна и покинула помещение. Охранник махнул Вике и Владу рукой, чтобы они тоже выходили. Их повели по коридору. Впереди шел один бугай, позади — и еще двое. Руки не заламывали и даже вообще не держали, но было понятно, что дергаться в сторону смысла нет. Вика по пути все думала, что будет, когда они подойдут к комнате Аркадия, а тот до сих пор держит открытым портал в палату. как это выглядит снаружи. Можно ли вообще открыть такую дверь, а если можно, то что будет, когда они попытаются войти? Не окажутся ли они снова в лазарете? Охрана-то точно заметит что-то неладное, доложит директрисе, и та узнает об опасных способностях Аркадия. Нужно было его как-то предупредить. Когда они проходили мимо палаты м и к а э л ы Вика все-таки решилась. Быстро распахнула дверь, залетела внутрь, подбежала к переходу между комнатами так, чтобы ее увидел придерживающий дверь во второй пустой палате Аркадий и остановилась, дав себя схватить тем, кто ринулся следом. Охранник был так поглощен ее персоной, что не увидел парня в проеме в другом помещении. Зато Аркадий все понял и тут же захлопнул дверь. «Ну и куда ты хотела убежать?» — ехидно спросил мужчина, держа ее за плечо. «Никуда. Хотела посмотреть, не очнулась ли она». Вика кивнула на койку. «Пойдем, больше никуда не денусь». Двое повели Влада выше, на третий этаж, а тот, что так и продолжал ее придерживать за предплечье, практически впихнул Вику в ее комнату. «Я подежурю в коридоре, чтобы ты больше никуда не делась», прокомментировал он и захлопнул дверь. Естественно, он ошибся. Никто же не сказал администрации, что она съехала обратно к Нине. Белка села на кровать и уставилась на Вику. «Вас поймали?» — спросила она. Вика кивнула. Потом решила, что в темноте прихожей Белка, скорее всего, не увидит. Прошла в комнату, села на стул и добавила. «Да, поймали. И теперь дежурят снаружи, чтобы я не сбежала. Так что я тут заперта до утра». «Блин». Белка спустила с кровати ноги и надела тапки. «Так, утром они все скажут директрисе, и тогда капец, надо что-то делать». Она уже знает. Агния Михайловна ждала нас в одной из палат. Я с ней уже говорила. «Ничего нам не будет», — вздохнула Вика. Она хотела предупредить, что про участие Аркадия никто не знает, но вспомнила, что в комнате могут быть микрофоны, так что сказала. «И да, попались только мы с Владом», — Белка кивнула. Возникла неловкая пауза. Вика понимала, что первоначальное удивление и беспокойство со стороны подруги прошло, и сейчас на поверхность вылезает то, на чем они расстались в прошлый раз. Она не понимала, о чем еще говорить и какая на это последует реакция. «Я подумала над твоими словами», — осторожно сказала Белка. «И тоже кое-что предприняла, так сказать, общественно полезное. Завтра утром у нас будет факультативный урок истории». «Урок истории?» — Вика не понимала, к чему-то о к л о н и т д а на улице в беседке. Для всех четверых». «На улице. Значит, чтобы их не прослушали». «Хорошо, спасибо», — на всякий случай сказала она, хотя все равно не до конца улавливала смысл происходящего. Опять повисла пауза. «Ладно, ложись спать тут, чего уж», — вздохнула Белка. «Утром к себе пойдешь, а то ты капец какая бледная и уставшая». Вика кивнула, и тут действительно почувствовала, что она выжата досуха. Нервное напряжение постепенно отпускало, и накатывалась такая смертельная усталость, что ей с трудом удалось дойти до кровати и упасть на нее. Раздеваться уже сил не было.